Резиновый рок. Эту девчонку трудно было не заметить, ага. Недаром у Толика сразу загорелось за нее вписаться. Она выделялась среди других женщин, хотя бы и сверстниц, как глянцевый плейбой в куче потрепанных школьных учебников, как винский нож среди алюминиевых вилок, как, короче, она здорово выделялась, а мы за нее тогда едва не вляпались по крупному. Мы сидели в ресторане, Батя, Толик и я. В кабаке по простому, как называли такие заведения по старой памяти, и что Батя, что Толик, что удивительно, в отличие от магазина, в три четверти которых стояли закрытыми, кабаки работали, и недостатков в посетителях в них не было. Цены заоблачные, расчет почти что только валютой, а вот подиши. Такое впечатление, что люди торопились скинуть поскорее деньги, подсознательно чувствуя, что скоро деньги станут вообще мусором, а пока... Пока все как всегда, негромко играла музыка, приглушенный свет, снующие официантки в белой скатерти, мэтр такой важный, типа все как всегда, только нервозность все одно какая-то чувствовалась, хотя бы потому, что дресс-кода как такового не стало, хотя ресторан был из порядочных, в первой десятке в Муфске, можно сказать, были мужчины в пиджаках, а женщины в платьях, претендующих на вечерность.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 Мы мужчины пришли не развлекаться, а по делу. А он не пришёл. Когда то, что он не придёт, стало окончательно ясно, батя подпёр голову руками и молча уставился в стену. Временами шевелил губами, явно ведя с кем-то заучный диалог. А мы столиком рассматривали публику. Как перед этим выразился батя, публика в основном представляла из себя удачливых нэпманов нового времени. И будет с ними дальше то же, что стало с теми нэпманами. Деловые люди и около того, и атмосфера царила какая-то непманская, как в старых фильмах, блеск и упадок мешура и кокаин, как выразился временно вынырнувший из задумчивости Бати. Эта девка высокая и стройная, пожалуй, что и не намного старше меня, нарисовалась в зале, когда мы уже собирались уходить. Капн на рыжих волос до лопаток, на смазливой мордашке и умелый макияж.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 Погоди, братела, давай спектакль досмотрим. Не согласился Толик и показал ему взглядом на девчонку в зале. Отвлечённый от своих тягостных раздумий, батя всматрелся и тоже не мог не оценить ресторанную эту козу. И тоже согласился с столиком, что она обязательно сегодня найдёт приключений на свои нижние 90-е. Хотя нет, скорее 86 не больше. Да почему? заспорил я. Ну почему вот? Она не пристаёт никому, не хамит,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 о те брать на равид. И что интересно, она его за это любит, за то, что он такой успешный, в том числе и в деле отбирания куска булки, а раз успешный, стал бы альфа-самец, и от него природы приписано самочки хотеть иметь деток, чтобы тоже успешные получились. У тет ей имею в виду. Он невесело рассмеялся своей стратегии и продолжал. Просто цивилизации года года приуспения настолько затушевали эти простые до безобразия истины, Что природе заложено в женщину, в самку, хотеть найти успешного самца, и иметь от него детей, и чтобы он её кормил и защищал вместе с потомством. А для этого надо мужчине нравиться. А мужчине, самцу, искать и добиваться чего-то нового, будь то бездом шикарный рассвет или самочка соседнего племени. Ну и кормить и защищать своё семейство. Это в генах, это в природе.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 Что это для тебя неожиданно? Польгаген, тебе это о чём-то говорит? Да знаю, что нет, знаю. Помолчал и продолжил. А вот когда происходит слом эпох, когда всё летит к тер-терреры, тогда наружу сквозь эти цивилизационные наслоения поднимается настоящая природная натура человека, настоящие его природные потребности. И в эти времена женщине вы не позавидуешь. Поскольку у мужчин возникает масса других первоочередных задач, нежели удовлетворение их женских капризов, которые суть есть опять же способ отборковки претендентов, насколько он ко мне привязан, что будет позволять не дурить безнаказанно. А мужчина занят, ну там тем, чтобы пострелять маленько себе подобных или там дубина и швырнуть оппоненту по черепу, в зависимости от степени технической оснащенности.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 Сидевшие за тем же столом и только что разговаривавшие с рыжей два бизнесмена этого вида мужчины вдруг потеряли к ней интерес и стали усиленно что-то кушать, не поднимая взглядов от тарелок. Упал стул. Олег, голос только стал просительным: "Это ж себя не уважать. Ты определись сначала, что для тебя важнее: себя уважать или Батя не нашёл слова, поживав губами и снова. Я вот себя давно не уважаю, в всяком случае, в общепринятом понимании".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 И я про то же, хихикнул голосок. А сын, какой тебе тонкий и противный голосок, товарищ совесть. Не, я не совесть. Я то, что осталось у выживальщика от мужчины. Только немного, правда? щерикнуло в голове снова. Выжить. Чего ради? Сергей опять отвлёкшись от происходящего с рыжей и кавказцем, с удивлением посмотрел на отца. У того дёргались губы, как будто он с кем-то энергично разговаривал. Блютус Дебатя да не пользуется блютузом, он это точно знал, да и сети сегодня везде не было, да и как-то не время сейчас было о чём-то трепаться, да. С кем бы то ни было. Девка взвизгнула от первой пощёчины, которую угостил её Южанин. Не, ну, жизнь человеку даётся один раз, и прожить её по-человечески так и не дадут. В общем, ты как знаешь, выдохнул Толик. У меня тут некоторое дело возникло к этому гостю города и стал подниматься. Сесть Вдруг спокойно попросил его Олег, но так, что тот тут же сел обратно. Ты знаешь, я её узнал. Она в нашем доме живёт, в первом подъезде. Я её видел пару раз, издалека и мельком. У неё папаша такой серьёзный бабёр, на Porsche Cayenne серебристом с ней приезжал. И что? не понял брат. Так это же всё меняет. Что меняет? Porsche Cayenne? Нет. То, что она с нашего дома. Толик закрутил головой.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 В зале видно было, как врванувшегося было к Кавкассу мужчину с соседнего столика буквально вцепилась сидевшая рядом женщина, и всхлипывая, взвизгивая, потащила за рукав к выходу в вестибюль. И ни одного официанта или официантки, и важный метр тоже куда-то пропал. Ты вот что, ты туда не суйся, ты вон, двигай к столику с обрэками, по стеночке, по стеночке. Это хорошо, что их только три и один. Остальные в бильярд дуются, может и успеем.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 Совершенно другим тоном рявкнул подошедший уже совсем близко мужик и вскинул руку. Из кулака в лицо осла на ударила полупрозрачные струи газа, мгновенно сбившие дыхание и миллионом маленьких коготков цепившиеся в веки, в глаза, в нос. А, -а, -а бляд! Очаянно возапил тот и, бросив девку, вцепился руками в лицо, стараясь как-то избавиться от нестерпимого жжения, намертво осомкнувшего веки и рвущегося через ноздри в грудь. Мощный low kick удар на отмаш голению в колено бросил его на пол. Завязали женщины, сидевшие за соседними столиками, посетители как тараканы прыснули в сторону. Что это делаешь? Вошедший нарядный кавказец рванулся к седому мужику и тут же охнул, схватившись за лицо. Выпущенная осланом девка отчаянно изо всех сил метнула ему в лоб свой пафосный украшенный массой стразов мобильный телефон. Телефон врезался в надбровье на секунду, введя кавказца в замешательство. И этого хватило седому мужику. Резущий с улажением всего веса тела удар ногой в грудь Ильхама отбросил, заставив врезаться спиной затылком в угол двери вестибюля, и затем обрушиться на пол. Схватив за руку потерявшую ориентировки и кашляющую девку, она тоже попала в испаряющееся облако газа. Олег крывком выдернул ее в сторону.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 Сергей в панике, что я делаю? Ах, я мудак, устремился к концу, перепрыгивая через попадающиеся на пути стулья. Я же мог всех погубить, что же я сделал-то? Слабость вдруг прошла, и тело стало лёгким и быстрым. С другой стороны, к вестибюлю уже нёсся на всех парах Толик, и в правой руке его вместо кастета был уже револьвер. Кавказец в щегальской кожаной курточке, приткнувшийся у двери в вестибюль, начал оживать. Сделал было попытку встать, но охнув от пинка в лицо, вновь рухнул на пол. Зачинщик всего этого перформанса, кавказец в чёрной водолазке, по-прежнему лежал на полу и, подвывая, ладонями мял залетающее слезами лицо с накрепко зажмуренными глазами. Тоща рыжую девчонку за руку Олег первый рванул в вестибюль и тут же отпрянул, вытолкнув её обратно в зал. "Талян, там эти со стволами!" Успел он только крикнуть на бегавшему уже брату и вытянув руку в вестибюль, выпустил туда длинную струю газа, оттолкнув его в сторону, не снижая темпа, то ли крикнулся в дверь прыжком, перекатом через плечо, сразу оказавшись в центре вестибюля, попутно сбив с ног пару бестолково метавшихся там людей. Через мгновение в вестибюле грохнули выстрелы. Почти неслышно взвикнул опол маленький газовый баллончик перцовка. Жутко не похожий на себя оскалившийся Олег, отпустив руку рыженькой девчонки и мимолётно мознув взглядом по уже подбежавшему сыну, сунул руку между верхней и нижней пуговицами пиджака, выдёргивая из-за пояса пистолет. Парабеллум, вернее, Борххард Люгер, мелькнуло в голове у Сергея, поднаторевшего в компьютерных играх. 9 мм, 8 патронов. И тут же: "Ой, мама, что будет?" По исходу на улице отца и вообще по всему произошедшему в последнюю пару минут, он ясно понял, что это не газовая игрушка и не рисованная компьютерная стрелялка. Это Додумать да он не успел. В вестибюле опять ударили выстрелы, и откинув портье, в зал ввалился толик в одной руке сжимая дымящийся наган. Опять же автоматически определил Сергей. Другой яростно, тря красные слезящиеся глаза, успел в вестибюле хапнуть газа.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 Только Толик всё жизнерадостно что-то мычал себе под нос и постукивал ладонями в такт по баранке. В открытое окно врывался прохладный вечерний воздух, освежая горящее от адреналина лицо. Вырвались. Дорога была пуста. Никто не преследовал. Точно вырвались. Олег вообще высунул голову в окно, подставляя лицо на бегавшему воздушному потоку и наслаждаясь бьющим в лицо ветром. Вырвались. От избытка чувств Толик саданул кулаком в баранку и опять замучал какую-то маломузыкальную чушь. Музыки у него в машине не было. Потом заметил, что оба кулака у него обильно забрызганы кровью, и правый ещё отчётливо ободран, так что весёлый кулачок кожа. Сунул в рот, откусил кожицу, плюнул в окно, лизнул ранку. Сзади в спину ткнул Сергей. С ума сошёл талян. Может, он спидозный? На салфетке. Э, чёрт, правда.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 Как я облажался, пап, как я облажался, сам не знаю, что на меня нашло. Ступор какой-то. Лиха ты, Лен, лиха. Я не ожидал, думал, помогать тебе придётся. Ты да я вижу эти годы зря времени терял. Помогать, <связь> братан. Да я таких давил, как клопов. Веришь, я бы и без тебя. Я вам так благодарен, так благодарен. Ха, а насколько благодарен, руками можешь показать, ну, хоть примерно. Ха-ха. <связь> Этому-то в корточке Неудачно у него какой-то вечер получился. Раз, два, три и все в башку. А ведь пацан был почти что и не при делах. Толян, ты не убил его. Не бойся, малек, я ж говорю, ж в очкамет. Отлежиться. У барана в кости черепа толще. Да без двухсотых сегодня. Слава богу. Девушка, а как вас зовут? Выдержав для приличия секунд десять, незнакомка представилась. Элеанора.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 Толик хрюкнул уже одобрительно. Анатолий, да друзей, Толик, руку-то, пусти ики. По очереди все представились, познакомились. Э, что это прекрасную незнакомку вдруг занесло в этот вир теп разврата и порока? Высокопарно вопросил Олег, переглянувшись с братом. Я папу искала. Ну, то есть уже не папу, а Петра Адамовича. Он в этом ресторане раньше митродотелем работал. Папа там часто обедал, они были знакомы. Я подумала, История её была проста, как мычание. Папа её весьма преуспевающий предприниматель, связанный с неким банковским бизнесом, пропал около месяца назад. Просто не вернулся домой с работы. Попытки обратиться в милицию, самостоятельные розыск и расспросы ничего не дали. Офис встретил закрытыми дверями. Партнёры по бизнесу, кого она знала лишь отмалчивались или отделавались общими фразами типа: "Ну, наверное, отъехал по делу" или "Вернётся, никуда не денется".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 А что? Как ни в чём не бывало, ответил тот. Тоже выход, не лучше, конечно, но как вариант. Поймав в зеркале заднего вида её испуганный взгляд, рассмеялся и добавил: Да ладно, что ты? Я же говорю, не лучший вариант. Вон сейчас Олег что-нибудь придумает, не боись. Мы же не для того за тебя вписывались, чтобы потом тебя вот так прикапывать. А для чего? А человека люби и исключительно веришь. И опять взглянул в зеркало. Элеонора отрицательно покачала головой, не верит, типа. Ну вот, растерянно произнес Толик. Типа знаешь жизнь, но ну и зря из чистого аля это как Олег альтруизма. Лола из чистого его, ну сама посуди, какой нам от тебя прибыток, кроме синяков. И потрогал припухшую бровь со ссадиной. Тот хачу с Толикой все же попал ему кулаком в лицо. Элеонора видно было, что устрадилась.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 Ну и всё. И вообще, сейчас, по мере усугубления ситуации, много желающих будет счёты там свести или предъявить чего. От всех прятаться. Пусть придут и предъявят, если горят желанием, и мы предъявим. Над то мы порешили. Рыжую завезли домой, проводили до квартиры. Света опять же не было, подъезд открыл дежурный мужик с одиннадцатого этажа, поздоровался с любопытством, позырил на Элеонору и всю нашу гоп-компанию. Твериф уже свою пафосную дверь в квартиру, ну, точно сейф, отделка какая. "Даром, что я в первом подъезде не бываю, братю бы внимание", она извиняющимся тоном сказала. "Я бы вас пригласила на чай, но Олег Сергеевич, мне даже угостить вас нечем. Может, завтра зайдёте? Мне право неудобно. Чай с собой приносить", отметил Сатолик. Рыжая фыркнула, попрощалась до завтра со всеми нами и закрылась.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 Да понял я всё, пап. Вступил, осознаю. Ты понимаешь, что тормозя, ты нас мог всех подставить. Я ж сказал, вступил, больше не повторится. Ну ладно, больше в кабаки мы таскаться не станем. Хотя ситуации в жизни могут быть всякие, талян. Ты чего ломанулся на стволы в вестибюль? Я ж сам со стволом был. Время, пока в сумятице и нужно было к выходу прорываться, а не устраивать позиционные бои, всё логично. Тут мне краснеть не за что.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 Психолог Хренов. Ладно, а когда ты понял, что у тебя резиноплюй? Да сразу и понял. И отдача не такая, и пули от стен живенько так отскакивают. Был у меня Маган, уважаю я эту систему. За неимением других. А если был боевой, ты бы тому в ходы в вестибюль в голову бы стрелял? Честно говоря, аж дрогнул, как ты это не задумываешься. Знаешь, братан, если бы меня там в вестибюле полили бы из боевого Я бы этого тоже завалил бы, рука бы не дрогнула. Еба, вместе они были. А так? Ну что, если бы? Знал я, что резиновая, потому и А где, кстати? Батя достал из-за пояса маган ещё пахнущий порохом, положил на стол. Я сразу схватил его. Вещь. Папа, у тебя, покажи. Батя неохотно достал пистолет, вынул магазин, выщелкнул патроны с ствола, подал мне. Ого.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 Из интернета серый, из бескрайнего интернета, в котором есть представ себе не только порно сайты, да и на стрельбище, где деваси помнишь ездили, не помнишь, конечно, маленький еще был. Ага, тут вот такие зубцы в стволе. Да выкинь это барахло, посоветовал Толик. Тебе все выкинь. Ты что? Это же наборы юной техники, чумелые ручки сделать сам в одном флаконе. Не брат, это не по нашему, не по выживальчески. раскидываться такими штуками. Есть у меня одна дельная идея. И надо сказать идею батя скоро реализовал. 3 дня он упорно копался с трофейным наганом, что-то сверлил ручной электродрелью, шлифовал в стале на дачкой, навернутый наконец длинного стержня зажатого в патрон электродрели, обложился всякими своими слесарными приспособлениями. Дважды куда-то столбиком ездил, как говорит, заказывать лайнер. и резьбовые вставки. Через три дня пригласил нас на презентацию. Вот, выложил на стол наганы и пригрешню маленьких желтых блестящих патрончиков с носиками в красном лаке. И чё? Протянул Толик, беря в руки револьвер. Ты и хочешь сказать, что эта баллонка стала тигром? Это не баллонка, Толя, совсем не баллонка. Пусть и не тигр, но в свое время это был вполне себе род тигр. И палец в рот ему не клади. Не надо недооценивать Наган, несмотря на всю его отсталость в вооруженном плане, людей из него положили много больше, чем мы сможем поздороваться за всю жизнь. Да я не про то, Наган я как раз уважаю, я про тот кострат, что из него сделали. А мы этой балонке стальные протезы поставили. Она кусаться не хуже Ротвеллера будет. Вот смотри, а, -а, -а. ну стол гладкий, а это как, что козёно зарядное что ли?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 Вставка гладкий, то есть сопротивление от нарезов и, соответственно, опасного роста давления за пули не будет. Просто выхлеб и всё. А боковое воспламенение за дур меня не принимай. Я что тут столько времени с надфилями возился? Самоделкин, и чем, чем этот страшок палить будет? Вот Ватя достал из кармана пакетик с чем-то тяжёлым и положил на стол. Картеч 80 мм. Думаю, что можно будет закатить в барабан, вернее, вставить. Она с натягом входит под две штуки. Алеш, а нафига это всё? Ну и сделал бы ты под ТТэшный, а у тебя патроны ТТэшные есть? Вопросом на вопрос зарядил бы ты. Хмм. Ну тогда под мелкашечные эти достать можно, небольшая проблема даже и сейчас. Под мелкашечные, ага. И тут, Толя, мы переходим к самому интересному. Но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 То есть убойное действие и останавливающее действие. ОД это немного разные вещи. Но так вот, там куча мнений, куча исследований, масса формул и способов расчёта, особенно у американцев. У них это особенно актуально. Полет друг в друга. Но если коротко, как я понимаю, зависит от нескольких моментов: от скорости пули, от её калибра, в основном.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 За то две картичины, две – это сразу как из двух стволов зарядить. Да, конечно, точность стрельбы и дальность из него будет никакая. Но ну, так нам не на уток охотиться. Сами американцы подсчитали, что большинство уличных огневых контактов с применением магнестрела происходят на дистанции один семь метров. Вот как тогда в ресторане. Так что точность тут не существенна. Скорострельность и многозарядность рулит. Семь зарядов в барабане достаточно для решения одного вопроса, и я полагаю, лучше, чем ничего. Он хмыкнул и оживился. Говорят, в своё время, перед Первой мировой ещё германский генштаб вышел на кайзера с предложением ввести пистолеты вместо револьверов как личное оружие офицера. Типа револьвер всего-то шестизарядный. Кайзер ответил, что если кайзеровский офицер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 Пуля сделала дырку и дальше полетела. Зачем? А этот наган, он отобрал у меня оружие и любунно его погладил. Засадит в тушку пару картечин, не насквозь, но, полагаю, достаточно. Свинец ведь мягкий. Короч, поехали пробовать, загорелся тальян. Куда? Я знаю тут подходящий подвал, вмешался я. В подвале воняло кошетиной и дерьмом, мы внимательно светили под ноги, чтобы не вляпаться.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 Я не мог не оценить батяну запасливость. Он надел на свой пицель матовый колпачок, и карманный маленький фонарик превратился в своеобразный факел, освещая всё вокруг. Толик вооружился длинным и тяжёлым маглайтом, который можно было использовать и как дубинку. Я было попробовал подсвечивать себе экраном айфона, но батя хмыкнул и вручил мне налобник. Штука оказалась реально удобной, да. Пожалуй, что я и зря подхихикивал раньше над батиной стростишкой покупать всякую олд дурную шнягу. Тоже захотел себе такой фонарик. Выбрали довольно большое помещение. Батя от скирбая кроссовок о кусок кирпича выругался. Мать, мне по утиннику я как пацан по подвалам шарашусь с риском наступить в говно. Где справедливость, где разум? Разум братела это у тех, кто сейчас сидит дома у телевизора и ждет известий, что все вот-вот навладется.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 Попробуем, свети, Толян. РТ открыть. Нога наголшительно бахнул, выбросив из ствола пучок пламени и искр. В ушах конкретно зазвенело. Доска из кирпича шлепнулась на пол. А, затыкайте, что делать? посоветовал батя и пошел смотреть доску. В центре доски чернела аккуратная дырочка. На вылет. Довольно, констатировал он и передал доску Толику. На, отметить дырку карандашом. Ну что, заредим парочкой. Наган исправно бахал, выбрасывая из дула сноп огня, дрявят досточки. И двумя картечными он исправно прошивал одну доску и иногда две. Не всегда, впрочем. Я насобирал из коверканых плющенных свинцовых шариков. Ну что, бахтя, стараясь выбить гильзу из барабана, проговорил Бати. Я, полагаю, убедительная, а? Вот чёрт, как трудно выбить. Действительно, гильзы после выстрела в барабане расперла, и выколачивать их пришлось отверткой, стуча по ней половинкой кирпича. Да, это не есть здорово, да. Вот черт, как засело, а? Вот вывалилось. Ну что, наган в целом и не рассчитан на быструю перезарядку. Расчет именно что на семь аргументов в барабане. Из этого и стоит исходить за то.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 Потом, потом обзаведемся чем-нибудь посерьезнее. Ты же понимаешь, это полумера. Ясное дело, отозвался Батя. Не претендую, но зацени. Вот мы сюда зашли на стройку трое мужиков. Не то бутылку утепнут на троих, не то пописать. Никаких вопросов у наблюдателя в случае чего. Отточили бы мы с тобой, скажем, саигу, это как минимум большая сумка, да еще и достань ее успей в случае что. А тут быстрый и надежный довод на коротком расстоянии, кстати серый. Я тебе дам дома пневматик. Упражняйся. Я покажу как. Вон итальян подскажет. Насечение, быстрое выхватывание, перенос огня по фронту и в глубину, развороты, уклонение от огня противника. Ты не бойся, думая, что если я нажимать на спуск умеешь, предварительно совместив цель мушку и целек, то и стрелять умеешь. Ой, не заблуждайся. Так-то стрелять и наша мама умеет, да.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 А в городе все контакты-то случаются почти вплотную вот как в ресторане я это давно ещё по описаниям аргентинца понял что не знаешь аргентинца ну конечно откуда бы потому я и на охотничьи ружьё никогда не заглядывался официальное оформление за светкой зачем это ты поверь чувствую я с этими охотничьими ружьями будет ух будет ещё заморочка вот увидишь я завистью посматривал на толика и на бача